Глава шестая. Несостоятельность социалистического идеала. Но если допустить явно несправедливые и противные всем свойствам человеческой природы утверждение о том, что людям лучше жить и работать на фабриках и городах, машинную и подневольную работу, чем деревню ручную и свободную работу, если допустить это, то и тогда самый тот идеал, которому, по учению людей науки, ведет экономическая эволюция, заключает в себе такое внутреннее противоречие, которое никак невозможно распутать. Идеал этот состоит в том, что рабочие, сделавшись хозяевами всех орудий производства, будут пользоваться всеми теми удобствами и удовольствиями, которыми пользуются теперь одни достаточные люди. Все будут хорошо одеваться, хорошо помещаться, хорошо питаться. Все будут ходить при электрическом свете по асфальту, посещать концерты и театры, читать газеты, книги, ездить на моторах и тому подобное. Но для того, чтобы все пользовались известными предметами, надо распределить производство желательных предметов. И стало быть, определить, сколько времени должен работать каждый работник. Как определить это? Статистические данные могут определить, и то очень несовершенно, потребности людей вскованным капитализмом, конкуренцией и нуждою обществе. Но никакие статистические данные не покажут, сколько и каких предметов нужно для удовлетворения потребностей людей такого общества, в котором орудия производства будут принадлежать самому обществу, то есть там, где люди будут свободны. Потребности в таком обществе никак нельзя будет определить, потому что потребности в таком обществе будут всегда в бесконечное число раз больше возможностей их удовлетворения. Всякий пожелает иметь все то, что имеют теперь самые богатые, и потому определить количество нужных для такого общества предметов нет никакой возможности. Кроме того, как согласить людей работать предметы, которые они будут считать нужными, а другие – ненужными или даже вовсе вредными? Если будет найдено что для удовлетворения потребностей общества нужно будет каждому работать хотя бы 6 часов в сутки, то кто заставит человека в свободном обществе работать эти 6 часов, когда он знает, что часть этих часов идет на производство предметов, которые он считает ненужными или даже вредными? Нет никакого сомнения, что при теперешнем устройстве общества производится с большой экономией сил, благодаря машинам и, главное, разделению труда, чрезвычайно сложные и доведенные до высшей степени совершенства – самые разнообразные предметы, производство которых выгодны их хозяевам и пользоваться которыми мы находим очень удобным и приятным. Но то, что эти предметы сами по себе хорошо сделаны и сделаны с малой затратой сил, что они выгодны для капиталистов и что мы находим их для себя нужными, не доказывает того, что люди свободные, без принуждения, стали бы продолжать делать эти предметы. Нет никакого сомнения, что круп при теперешнем разделении труда Очень скоро и искусно делает прекрасные пушки, и что ИН очень скоро и искусно пестрые шелковые материи, АСС пахучие духи, глянцевые кадры, пудру, спасающую цвет лица, а попов вкусную водку и тому подобное. И что как для потребителей этих предметов, так и для хозяев заведений, где они делаются, это очень выгодно. Но пушки, и духи, и водка желательны для тех, которые хотят завладеть китайскими рынками или любят пьянство или заняты сохранением цвета лица. Но будут люди, которые найдут производство этих предметов вредным. Но, не говоря про такие предметы, всегда будут люди, которые найдут, что выставки, академии, пиво, мясо не нужны и даже вредны. Как заставить этих людей участвовать в производстве таких предметов? Но даже если люди сумеют на эти средства, согласить всех производить известные предметы, хотя такого средства нет и не может быть, кроме принуждения, кто в свободном обществе без капиталистического производства из конкуренции спроса и предложения, определит, на какие предметы направить преимущественные силы. Какой прежде, какой после работать? Прежде ли строить сибирскую дорогу и укреплять порт Артур, а потом возводить шоссе по уездам, или наоборот? Что прежде устраивать? Электрическое освещение или орошение полей? И потом еще неразрешимый при свободе рабочих вопрос. Кто какие будет работать работы? Очевидно, всем будет приятнее заниматься синокосом или рисованием, чем быть кочегаром или очистителем Клаков. Как в этом распределении работ согласить людей? На все эти вопросы не ответят никакие статистические данные. Решение этих вопросов возможно только теоретическое, то есть такое, что будут люди, которым будет дана власть распоряжаться всем этим. Одни люди будут решать эти вопросы, а другие будут повиноваться им. Но кроме вопроса о распределении направлений производства и выбора труда при обобществлении орудий производства является еще и самый главный вопрос – а той степени распределения труда, которая может быть установлена в социалистически организованном обществе. Существующее теперь разделение труда обусловлено нуждами рабочих. Рабочий соглашается всю жизнь жить под землей или делать всю жизнь одну сотую предмета, всю жизнь однообразно махать руками среди грохота машин, только потому, что без этого у него не будет средств к жизни. Но рабочий, владеющий орудиями производства и потому не терпящий нужды, Только вследствие принуждения будет согласен стать те одуряющие и убивающие душевные способности условия разделения труда, в которых люди работают теперь. Разделение труда, несомненно, очень выгодно и свойственно людям. Но если люди свободны, то разделение труда возможно только до известного, очень недалекого предела, который давно уже перейден в нашем обществе. Если один крестьянин занимается преимущественно сапожным мастерством, а жена его ткацким, а другой крестьянин пашет, а другой кует... И они все, приобретая исключительную ловкость в своей работе, потом обмениваются своими произведениями, то такое разделение выгодно для всех. И свободные люди, естественно, разделяют так труд между собой. Но такое разделение труда, при котором мастер делает всю жизнь одну сотую предмета, или кочегар на заводе работает в 50-градусной температуре, или задыхаясь от вредных газов, такое разделение труда невыгодно людям, потому что оно, производя ничтожные предметы, губит самый драгоценный предмет – жизнь человеческую. И поэтому такое разделение труда, как то, которое существует теперь, может существовать только при принуждении. Ротбертус говорит, что разделение труда коммунистически связывает человечество. Это справедливо, но связывает человечество только свободное разделение труда, то есть такое, при котором люди добровольно разделяют труд. Если люди решили делать дорогу, и один копает, другой везет камень, третий разбирает его и так далее, то такое разделение труда связывает людей. Но если независимо от желания, а иногда и против желания рабочих, строится железная стратегическая дорога, или Эйфелева башня, или все те глупости, которыми полна парижская выставка, и один рабочий вынужден добывать чугун, другой — привозить уголь, третий — лить этот чугун, четвертый — рубить деревья, тесать их, не имея даже малейшего понятия о назначении обрабатываемых предметов, то такое разделение труда не только не связывает между собой рабочих, но, напротив, разделяет их. И поэтому при обобществлении орудий труда, если люди будут свободны, они усвоят только такое разделение труда, при котором благо этого разделения будет больше, чем то зло, которое оно будет причинять рабочему. И так как всякий человек, естественно, видит благо в расширении разнообразия своей деятельности, то, очевидно, такое разделение труда, какое существует теперь, невозможно в свободном обществе. А как только изменится теперешнее разделение труда, так уменьшится и в очень большой степени и производство тех предметов, которыми мы теперь пользуемся и которыми, предполагается, что будет в социалистическом государстве пользоваться все общество. Предполагалось, что при обобществлении орудий производства останется тоже обилие посредством принудительного разделения труда производимых предметов. Все равно как. Все равно как предложение о том, что при освобождении от крепостного права останутся те же домашние оркестры, сады, ковры, кружева, театры, которые производились крепостными. Так что предположение о том, что при осуществлении социалистического идеала все люди будут свободны и вместе с тем будут пользоваться всем тем или почти тем же, чем пользуются теперь достаточные классы, заключают в себе очевидные внутренние противоречия.